Глава тридцать вторая Виталина Беру такси, еду в Красногорск. Всю дорогу меня преследует фантом матери. Выдыхаю, едва слышно. Может, я была слишком жестока к ней, что не захотела поговорить. А она почему не призналась, а играла спектакль? Бесит. Сначала родила, затем бросила, жила в свое удовольствие. Теперь пришла и хочет от меня любви? А я не умею любить. Жизнь не научила, так уж вышло. Водитель перестраивается в другой ряд, ускоряется. Я вся горю изнутри в предвкушении встречи с девочкой. Не хочу думать о матери и сестре. По отношению к ним у меня сейчас только негатив. А когда думаю о Руслане, со мной происходит что-то странное. Мощный выброс десятка разных положительных эмоций и ощущений прожигают мое нутро до самого сердца, и оно теплеет, размораживается. Андре это не под силу. А маленькая девочка сумела сделать невозможное. Поэтому я стремлюсь увидеть ее еще раз. Ее взгляд для меня как запрещенный препарат. Хочу еще. Приехали, водитель останавливается у закрытых ворот дед дома. Ждите меня. Выхожу, поправляю белую, обтягивающую большую сделанную грудь футболку, синие джинсы. Встряхиваю светлой копной крашенных волос. Хочу быть при полном параде. Не понимаю природы своих эмоций и ощущений, но хочу нравиться этой маленькой девочке. Вдыхаю свежий воздух полной грудью. Решительно дергаю калитку. Неожиданно охранник преграждает дорогу, не дает переступить порог. «Изабелла Гарсия», — говорю на ломаном русском. Мужик даже не реагирует. «В чем дело? Терпеть не могу, когда кто-то встает на моем пути». «Карантин, ветрянка. Хоть Изабелла, хоть Мария, а ветрянка есть ветрянка». «И?» — недоумеваю. «Мне надо увидеть Руслану Алешкину. Это важно. У меня не будет другого времени». — Дамочка, на каком языке вам объяснить, что у нас карантин? И ваша Алёшкина помещена в медпункт. Сердце больно сжимается. Ненавижу, когда болеют дети. Помню, как сама страдала в детстве, когда оставалась одна в заперти в медицинском изоляторе. Эта черная, зияющая пустота в груди до сих пор напоминает о себе фантомными болями. Я зареклась не возвращаться сюда, не бередить свои раны, но предательское тело привело меня, нарушив запрет мужа. Сердце разгоняется, слышу шаги за спиной, на автомате оглядываюсь. «Сонечка!» – бросаюсь к воспитательнице, замечаю, что она совсем не рада мне. «Вы обманщица!» «Что?» «Меня давно не оскорбляли, я в шоке!» «Вы обещали ребенку юбки! Порвали ее юбку! Зачем?» «Все это! Вас не учили выполнять обязательства?» «О чем вы?» — восклицаю обиженно. «Я болела, поручила дело мужу, он отчитался, что выполнил!» «А вот и нет!» Мармеладова прямо наслаждается победой надо мной. «Наш спонсор Полина Воронцова уладила вопрос». Нервно дергаюсь. «Ну, конечно, даже здесь не обошлось без вездесущей сестрицы». Гневно хлопаю глазами. На автомате шарюсь в кармашке сумки, выуживаю оттуда записку с адресом дома, куда Андре отправил юбки. Машинально набираю мужа, чтобы устроить ему разборки. Вовремя вспоминаю, что я уехала за сувенирами, убираю мобильный в карман джинсов. Мой взгляд падает на бумажку. Мытищие улица... Твою мать! Я дала мужу неверный адрес. Вот! И как таким женщинам доверять детей? радостно восклицает девушка, жадно наслаждается реваншем. Да что с ней такое происходит, не могу понять. Человека будто подменили, может, у нее ветрянка, она температурит. — Когда закончится карантин? — Через три недели. Пожар внутри моей души набирает обороты. — Я не могу так долго ждать. «Уезжаю. Вот и уезжайте. Нечего тревожить девочку. Тем более, ее уже забирают в семью». «Забирают?» — округляю глаза. «Нашлись достойные родители?» «Да», — сообщает гордо. «Уже подали заявление на удочерение». «Скоро Руся станет чьей-то дочкой». «Я должна радоваться за девчонку». Но почему-то мне грустно и обидно, а еще очень больно, не знаю почему. Но считаю, что никто не достоин быть матерью этому ребенку. Никто, кроме меня. Я рада, лепичу пересохшими вмиг губами. Я тоже. Соня впервые за наш разговор перестает колоться и меня обволакивает мягким теплом. Чтобы скрыть возникшую в руках дрожь, стискиваю пальцами куклу Аленку и планшет. «Передайте Руслане. Не говорите, что от Изабеллы. Скажите, что от вас. Я установила ей игры, программки для рисования. Пусть малышка учится». Ей понравится, я точно знаю. Спасибо. Неожиданно настроение Сони меняется, а она больше не конкурирует со мной. Тянется ко мне, обнимает. Белла, вы достойная женщина. Найдете другую маленькую девочку. До года, как хотели. Ваш ребеночек вас где-то ждет. Заливаюсь жаром, негодованием. И неприятием самой себя. Виновато опускаю глаза. Русь, я хочу только ее. Она моя прелесть. Шмыгаю носом, признаваясь Соне в своем истинном желании. Но муж не хочет чужого ребенка. Его семья против, а я многим обязана, Андре. Он спас меня от безысходности, понимаете? Девушка мотает головой. Ну да, откуда? Вы еще молоды и не замужем. Вчера Сонечка показывает мне золотой обручальный круг на тонком пальчике. Поздравляю. Девушка тяжело вздыхает, и я замечаю, что в ее глазах нет света. Это очень плохо, но не мое дело. С тяжелым вздохом отступаю от Сонечки. «Вы расстроены?» Она замечает крупные слезы, стекающие по моему лицу. «Я буду по-русски скучать». она запала мне в сердце. Удары в моей груди учащаются. «Может...» Сказать ей, что вы приходили попрощаться? Соня предлагает сомнительную услугу. Закусываю верхнюю губу, шепчу. Не надо, так ей будет тяжелее. Пусть девочка думает только про новую семью, видит перед собой образ новой мамы. Я не вправе вмешиваться в хрупкий мир маленького человечка. Разворачиваюсь, стремительно иду к такси, падаю на заднее сиденье, захлопываю дверь. «Поехали обратно». Роняю голову на колени. Представляю крохотную девочку с пухлыми щечками, наивными карими глазами, с медовыми вкраплениями. Ее милая моему сердцу мордашка с зелеными пятнышками, Смотрит на меня осуждающе. Не могу больше сдерживать рыдания. Впервые за много лет я реву, как брошенный, обиженный всеми ребенок. — Женщина, вам плохо? Воды? — Нет, я в норме. Вытираю слезы футболкой.